Доктор Томпсон. В медицине меня часто спрашивали, когда же я начну заниматься наукой. Больничный профессор, выжидающий, высматривался в меня, думал, что я вот-вот созрею и начну возить его пробирки в Институт экспериментальной медицины, но он не дождался. Я насмотрелся на разную науку, когда учился на нервной кафедре. Там мне открыли глаза. В частности, на большие старинные шкафы, набитые уродливыми позвонками и пробитыми черепами вперемешку с перемешку полными бутылок. Я в жизни не видел столько пустой посуды, разве что в пунктах ее приема. Мне объяснили, что на кафедре царит групповщина, и пьют узкими группами по два, три, четыре человека, причем эти группы никогда не пересекаются, а шеф живет в одиночестве. Такие обычаи, может быть, меня не остановили, но я уже носил в себе первый кирпич любви к науке, заложенный доктором Томпсоном. На третьем курсе я учился у него патологической анатомии. Доктор Томпсон слыл извергом. Мне повезло, как-то получилось, что меня он не тронул, но в душу запал. Он был молод, высокомерен, со злым голливудским лицом. «Моя фамилия Томпсон», — подчеркивал он, — «не Томпсон», — как будто это что-то объясняло. Доктор Томпсон без передых усыпал избитыми гадостями стервоидные гормоны введение. «неприличное слово». Он надух не переносил практическую медицину и намекал, что близок к важному открытию. На каждом занятии он возбужденно прищуривался и заводил разговор о лейкоцитах. Что это за функция такая? Прибежать по сигналу тревоги и превратиться в гной? Примчаться, чтобы погибнуть? Не значит ли это, что они функциональные импотенты? И делал паузу, чтобы мы успели оценить глубину его догадки. Мне было наплевать на потенцию лейкоцитов, потому что я уже заранее предвидел, что дело закончится тасканием пробирок. К тому же, на войне как на войне, а палец, он поболит и пройдет, несмотря на половую несостоятельность всякой мелочи. «Вот мне это интересно», — доктор Томпсон все сильнее и сильнее себя взвинчивал. «А вы можете отправляться в деревню Яблоницы Волосовского района и щупать старушек?» Он угадал наполовину, старушек мне хватило и в Питере. Нынешняя наука не по мне, не та эпоха. Если бы мне выдали астролябию с чутилом замученного крокодила, да поселили в кирпичной башенке, то там я, укутанный в мантию звездочета с его же колпаком на голове, открыл бы, наверное, планету Хирон, ошибившись по средневековому невежеству в букве. А без колпака, извините».